Клуклу не только лучше всех металла камни в цель, стреляла из лука, собирала грибы и орехи, но была лучшей ученицей по ботанике, зоологии, географии и физике. Увидит на картинке какое-нибудь растение или насекомое и без труда отыщет его в поле или в лесу. Услышала она как-то про цветы, которые растут только на болотах, и, айда в деревню, разузнать у мальчишек, где здесь болото. «Далеко, верст пятнадцать отсюда». Кому далеко, а кому нет. Клуклу -клу взяла ломоть хлеба кусок сыра и только ее и видели. Теперь, когда она пропадала, ее даже не искали. Опять Клуклу -клу хозяйничала в буфете, значит, в поход отправилась. Вот уже вечер, а клуклу -клу все нет. Оказывается, она заночевала в лесу, а утром возвращается с триумфом и несет букет кувшинок и в придачу лягушек, тритонов, ящериц и пиявок. Гербарий у нее самый лучший. Коллекция насекомых, бабочек и камней самая большая. Аквариум свой она содержит в образцовом порядке, и ни у кого улитки и рыбки не размножаются так хорошо, как у нее. И всегда она улыбается, сверкая ослепительно белыми зубами. Но Клу-Клу умеет быть и серьезной. Знаешь, матюш, когда я любовалась замечательным фейерверком и огненным водопадом, что пожалела, что этих чудес не видят африканские дети. У меня к тебе огромная просьба. Говори, какая? Пригласи к себе в столицу пятьдесят наших ребятишек. Пусть они учатся, как я, а потом вернутся домой и других научат всему. Матюш ничего определенного не ответил. Он решил сделать Клуклу клу сюрприз и в тот же вечер написал письмо в столицу. «Дорогой Фелик», — писал он, Когда я уезжал, на крыше устанавливали беспроволочный телеграф, и работу собирались закончить к 1 августа. Беспроволочный телеграф нужен нам для связи с бумдрумом. Пожалуйста, сообщи ему в первой же телеграмме, чтобы он прислал к нам 50 негритят. Я открою для них в столице школу. Пожалуйста, не забудь об этом. Матьюш. Он послюнявил конверт И хотел уже его заклеить, но тут открылась дверь, и в комнату с собственной персоной вошел Фелик. Фелик, вот здорово, что ты приехал, а я как раз собирался отправить тебе письмо. Я, Ваше Величество, по делам службы с ответственной миссией. Сухим официальным тоном заявил Фелик и, достав золотой портсигар, протянул матюшу. Попробуйте, Ваше Величество, сигары высший сорт, экстра прима. Аромат прям-таки королевский. «Я не курю», — заметил Матюш. «Вот то-то и оно, назидательно», — сказал Фелик. «Это очень плохо. Короля должны уважать. Миссия, с которой я прибыл к вашему величеству, состоит в том, чтобы ратифицировать мой контрпроект. Я предъявляю ультиматум». Пункт первый. «Отныне я не Фелик, а барон Феликс фон Раух». Пункт второй. «Детского парламента нет». А есть прогресс парламент, сокращенно пропар. Пункт третий. До каких пор вас будут называть Матюшем? Вам, государь, уже двенадцать лет. Вы должны торжественно короноваться и потребовать, чтобы вас величали императором Матюшем I. Не то все ваши реформы полетят к чертям. А у меня был другой план, сказал Матюш просто. Пусть взрослые выберут себе другого взрослого короля. А я останусь Матюшем, королем детей. «Не смею возражать против примитивной конфекции...» Он перепутал концепцию с конфекцией. «Вашего Величества, дело хозяйское, но лично я желаю именоваться бароном фон Раух, министром пропара». Матюш согласился. «Дальше больше. Фелик потребовал собственную канцелярию, два автомобиля и жалования в два раза больше, чем у канцлера». Матюш и на это согласился. Но это еще не все. Фелик потребовал графского титула для редактора Прогаза, то есть «Прогресс-газеты». Так будет называться «Газета для детей». Матюш и на это дал свое согласие. Фелик привез заготовленные заранее указы и грамоты. Матюш подписал их. От этого разговора у Матюша остался неприятный осадок. И он готов был согласиться на все, лишь бы поскорее отделаться от Фелика. Мать уж ужилось так привольно, что он и думать забыл о государственных делах, о разных совещаниях и заседаниях. Вспоминать о том времени, когда он работал, выбиваясь из последних сил, не хотелось. Не хотелось думать, что будет, когда кончатся каникулы. Поэтому ему не терпелось, чтобы Фелик поскорее уехал. Выручил его доктор. «Фелик, я просил оставить Матюша в покое», — ворвался в комнату рассерженный доктор, узнав о приезде Фелика. «Господин доктор, попрошу не повышать голоса и называть меня настоящим именем». «А какое же твое настоящее имя?» «Барон фон Раух». «С каких пор ты стал бароном?» «С тех пор, как его величество, милостиво пожаловали мне этот титул». И Фелик величественным жестом указал на столик, где лежали бумаги со свеженькой, еще не просохшей подписью матюша. Многолетняя служба при дворе приучила доктора ничему не удивляться. Господин барон фон Раух, спокойно, но твердо сказал он, его королевское величество находится на отдыхе, и ответственность за его здоровье несу я. Поэтому, господин барон фон Раух, извольте немедленно убираться туда, куда макар телят не гонял. «Я тебе это припомню, противная старикашка», — проворчал Фелик, сгреб бумаги в портфель и, надувшись, как индюк, удалился. Мать уж был бесконечно благодарен доктору за вмешательство. Тем более, что Клу-Клу придумала новую игру — ловить лошадей с помощью лассо. Делалось это так. К длинной прочной веревке привязывался свинцовый шарик. Дети, притаившись за деревьями, как настоящие охотники, ждали, когда конюх выпустит из конюшни десять пони. Тогда они набрасывали на них лосо, вскакивали им на спину и мчались вскачь. Сначала Клуклу не умела ездить верхом. У нее на родине есть верблюды и слоны, а лошадей нет. Но скоро она скакала не хуже остальных. Только не любила ездить в седле и особенно по-дамски». Седло годится для стариков, у которых болят кости. Когда едешь верхом, сидеть надо на лошади, а не на подушке. Подушка хороша для спанья, а не для игры. Весело жилось в деревенской детворе в то лето. Почти ни одна игра не обходилась без них. Клуклу -клу научила их новым песенкам, сказкам, показала, как мастерить лук, как сделать шалаш, сплести корзинку и соломенную шляпу, как лучше искать и сушить грибы. Но не только этому научились деревенские ребята. Клуклу, еще два месяца назад не умевшая говорить на их языке, учила пастушат читать. Чтобы легче было запомнить, она каждую букву сравнивала с каким-нибудь растением или насекомым. Как поражалась Клуклу знать столько разных червячков, мушек, паучков, бабочек, трав и цветов и не запомнить каких-то несчастных тридцати букв? Вам только кажется, что это очень трудно. Так всегда бывает, когда учишься кататься на коньках или ездить верхом. Надо себе сказать, это легко, и сразу станет легче». Ребята повторяли «Читать легко», и скоро научились читать. Их матери разводили от удивления руками. «Ай да девчонка!» Учитель целый год горло драл, а шахрип, и линейкой их лупил, и за вихры таскал, и за уши драл. И все ни почем, сидели олухи олухами. А она сказала Буквы похожи на жучков до да паучков, и ребята все поняли. А корову, как она доила, любо-дорого смотреть. Послушайте, заболела у меня телка. Так она, даром что девчонка, посмотрела на нее и говорит, «Ваша телка больше трех дней не проживет». Я и без нее это знала. У меня на глазах не один теленок сдох, а она говорит, «Если у вас растет одна такая трава, я теленку вылечу». Я пошла с ней из любопытства в лес. Искала, она искала. Видимо, невидимо, трав перенюхала да перепробовала. «Нет, — говорит, — у вас такой травы. Попробую эту, она тоже горькая». Принесла траву домой, как заправский лекарь. Перемешала с золой, высыпала в молоко и дала выпить тёлке. А та будто почуяла, что в горьком пойле её спасение. Мычит, но пьёт и облизывается. И что же вы думаете? Выздоровела? Разве это не чудо? Лето подходило к концу. Жителям деревни жаль было расставаться с королем-матюшем, с вежливыми, послушными детьми капитана, с доктором, который их бесплатно лечил, но больше всего жалели они, что расстаются с Клу-Клу.